Товары в столицу Далай-Ламы привозятся, главным образом, из Китая, в меньшем количестве из Кашмира и Индии. Дороговизна в Лхасе на все очень велика. Деньги дешевы, их много. Народ весьма испорчен нравственно, много воров и развратных женщин. Между ламами сильно распространен грех садомский. Однако, по общему убеждению, все грехи эти будут Богом прощены, так как они творятся в святом городе. Место пребывания Далай-Ламы служит обширный монастырь Буддала, потала, построенный на скалистом холме близ северо-западной оконечности Лхасы. Летом же Далай-Лама живет в кумирне нурбулинка булинка лежащей невдалеке западней Буддалы. В самой Лхасе, кроме Буддалы, считается 11 кумирин, вообще богатых и многолюдных. Помимо того, в ближайших окрестностях описываемого города Построено также много кумирин, из которых самые знаменитые Сара, Брайбон и голдан Их начальником считается сам Далай-Лама. Общее число лам в собственных владениях этого последнего наши монголы определяли до 50 тысяч человек. А Далай-Ламе, по буддистскому или правильнее ламайскому учению, реформированному в XIV веке нашей эры Тангутом Цзонкабой, Далай-лама представляет собой воплощение Будды Авалокитешвары, главного покровителя Тибета. Другим равным по святости лицом в ламайской иерархии считается банчин и рембучи Панчен-лама, составляющий воплощение самого дзон Дзонкабы. Но благодаря покровительству китайцев, начавшемуся со времени вступления на престол Манжурской династии, следовательно с половины 17 века, Нашеры э. Далай-Лама сделался первенствующим главой церкви и светским государем Тибета. Третьим лицом ламайской иерархии почитается Ургинский Кутухта. О Далай-Ламе мы узнали от своих монголов следующее. Предшественник нынешнего Далай-Ламы умер в 1874 году в возрасте 22 лет. По верованию буддистов, как высшие патриархи церкви, то есть Далай-Лама и банчины Римбучи, Так равно и низшие ее жрецы, кутухты и гагены, представляющие собой земное воплощение меньших богов или душ праведных, не умирают, но только обновляют свой внешний образ, переходя из одного тела в другое. Как говорят, он был отравлен приближенными ламами, подкупленными светским правительством Тибета Нумунханом, с которым этот Далай-лама не ладил. В Тибете правление вполне теократическое, все высшие должности заняты духовными лицами. Сам Далай-Лама не вмешивается в дела государственные, которыми заведуют так называемый номунхан и четыре выбираемые им помощника колуны. Обычаи и воля правителей служат законом. Китайские резиденты один или два наблюдают за внешней политикой, равно как за Далай-Ламой, его собратом Банчин и и за высшими администраторами всего Тибета. Подчинение последнего Китаю выражается внешним образом в торжественном посольстве... которая однажды в три года или в пять лет посылает Далай-ламы в Пекин с подарками для Богдухана. В ответ от него получает также подарки. Нынешний глава буддийского мира, составляющий, сколько кажется, тринадцатое перерождение Далай-ламы, найден был в юго-восточном Тибете в восьми днях верхового пути от Лхасы в богатом тибетском семействе. Новый Далай-лама избирается, как известно, на конклаве высших кутухт Тибета из младенцев, родившихся в день смерти прежнего первосвященника. Конклав — собрание кардиналов, созываемое после смерти папы римского для избрания нового. Прожевальский назвал этим термином «собрание высшего духовенства тибетского буддизма» для избрания своего главы. Китайское влияние играет при этом весьма большую роль. В своем звании Далай-лама утверждается китайским императором, с четырехлетнего возраста вступает в отправление обязанностей, а а с 18 лет считается совершеннолетним. Таким образом, новому тибетскому первосвященнику в то время, когда мы шли к нему, то есть в 1879 году, отроду было только пять лет. Обыденная жизнь Далай-Ламы не отличается от жизни других тибетцев. Пищу его также служат баранина, рис, дзамба, чай, масло, чура, тарык и изредка суп из старых толченых костей, который пообщему в Тибете поверью укрепляет здоровье. В известные дни тибетский полубог восседает в кумирне на престоле, к подножию которого подходят богомольцы, на их голову Далай-лама кладет свою руку. удостоиться подобного рукоположения считается величайшей благодатью, для получения которой верующие нередко тратят последнее состояние и рискуют всеми трудностями далекого путешествия. Да и в самой Лтхасе можно видеть Далай-лама в кумирне, лишь заплатив зато не менее пяти лан. Богатые же люди нередко делают большие приношения. Вообще в казну Далай-Ламы ежегодно поступают значительные суммы, которые идут на украшение кумирин, на содержание бесчисленных лам, наконец, вероятно, и расхищаются приближенными ламами. Последние всячески эксплуатируют имя и значение своего патрона. Так, не говоря уже о продаже различных амулетов и писанных заклинаний, самые нечистоты Далай-Ламы, приготовленные в виде небольших шариков, продаются на вес золота богомольцам. Говорят, что подобным же образом ценятся нечистоты и банчин и рембучи. Последние хранят, как величайшую святыню, подобную драгоценности и глотают ее при тяжких болезнях, чтобы получить исцеление или в час смерти для отпущения грехов. Вообще жизнь Далай-лама крайне незавидная. За каждым его шагом следят приближенные ламы, но Мунхан и китайские резиденты нет возможности увернуться от подобной опеки. Тем более юноше бесхарактерному и неразвитому – каковым благодаря своему воспитанию, вероятно, и бывает каждый Далай-Лама. Если же случайно появится на далайламском престоле человек талантливый и энергичный, то он неминуемо будет изведен своими приближенными. Труп умершего Далай-Лама хоронят на дворе Буддалы в сидячем положении, над ним выстраивают часовню с позолоченную крышей. Каждая из таких часовен имеет сожжение две или три высоты, и только часовня пятого по счету Далай-Ламы, значительно поднимается над прочими. Подобным же образом хоронят и банчин и римбучи, но могил этого последнего в Будале только пять. А население Тибета. Относительно населения Тибета, те же монголы, конечно, не могли иметь точных сведений. Тем не менее, в виду полной гадательности цифр, которыми определяют число жителей этой страны, различные географы, полагавшие сначала согласно свидетельству монаха Урацио на 33 миллиона, а затем спустившие эту цифру на 5 или даже на 4 миллиона, не лишним будет привести те данные, которые получены нами от наших переводчиков. По их словам, у Далай-Ламы в провинции Уй 13 аймаков, у Банчин и рембучи в провинции Дзанг 9 аймаков, в провинции Кам 64 аймака, наконец, в четвертой тибетской провинции Нгари – вообще весьма слабо населенные, число аймаков наши рассказчики не знали. Таким образом, общее число аймаков в трех тибетских провинциях — 86. Полагая, круглым числом на каждый аймак даже по 10000 душ обоего пола, мы получим цифру меньше миллиона. Затем, если прибавить сюда слабое население провинции Ингари и различных инородцев, обитающих в особенности в Восточном Тибете, то общая цифра населения этой страны едва ли превысит полтора миллиона. Вероятность такого вывода подтверждается еще и тем соображением, что весь Тибет, состоящий из высоких пустынных плоскогорий или из местности покрытых дикими горами, пожалуй, не может прокормить более густое население. Даже пастбище здесь вообще скудны так что и для кочевой жизни мало простора, обширная же северная часть страны почти вовсе необитаема. Да, наконец, во всей Монголии, Гораздо более обширный по пространству и более привольный пастбищами для скота всего только 3-4 миллиона жителей, и значительно большему числу кочевников здесь негде уместиться. Приезд посланцев из Лхасы На 16-й день нашего стояния близ горы Бумза, именно 30 ноября, к нам наконец приехали двое чиновников из Лхасы в сопровождении начальника деревни Напчу и объявили, что в ту же Напчу прибыл со свитой посланник Гуцав от правителя Тибета на Мунхана, но что этот посланник лично побывать у нас не может, так как сделался нездоров после дороги. Вместе с тем приехавшие объяснили, что по решению на Мунхана и других важных сановников Тибета нас не велено пускать в Улхасу. На мой вопрос, какое участие принимал в таком решении китайский резидент, чиновники отвечали, что им до китайцев нет дела. и что они повинуются ли своим природным правителям, что, наконец, китайский резидент даже не знает о нашем прибытии. Последнее заявление, несомненно, было ложно. Китайцы, конечно, желали быть лишь в стороне от этого дела. Притом самая болезнь главного посланника казалась подозрительной, отговорка нездоровьем составляет обыденную уловку азиатских правителей и чиновников в затруднительных случаях. При таких обстоятельствах я велел своим переводчикам передать приехавшим чиновникам что так как не они же уполномочены тибетским Номунханом объявить мне мотивы и решение не пускать нас далее, то я желаю непременно видеться и переговорить с главным посланцем